Глава 24. Ку-ку, ты кто такой? Обернувшись, только и успел изумиться Ливан. Почтальон Печкин! С этими словами я впечатал прямой в носяру Ливану. Фашист, держи гранату! Гопника отбросила на капот девятки, откуда он благополучно сполз на асфальт, уже без сознания. Солома попытался дернуться, за оружием полез, по крайней мере руку к поясу потянул, ничего путного у него не вышло, муха и ребой выросли по бокам от него, как двое из ларца, подхватывая под белые ручки. Особых шансов на сопротивление у гопников не было, если Ливана сразу выключил из действительности, то Солома явно струхнул, не желая связываться с моими бойцами, и за оружием только для виду полез, на руку сыграло наше неожиданное появление, но и нацепленные на лице маске. Запихивайте их в багажник, приказал я, прибирая себе мешок, который Ливан в руках держал. Учиним бандитам досмотр, что ему там завода передали. Тяжелый мешок, увесистый. Я заглянул внутрь и увидел стволы, штук 10. Жирненький такой заказ. Следом я огляделся и съездил локтем по затылку соломе. Укладывать его в багажник в сознании – идея так себе, поэтому пусть немного подремлет в пути. Солому повис на руках моих пацанов, и те аккуратно запихали обмякшее тело в багажник девятки. Ливан, который грустил на асфальте, тоже еще не придя в себя, отправился следом. Через минуту оба гопника уже лежали друг на дружке в багажнике нашей девятки. Я вытащил из кармана Ливана ключи, бросил мухи. «За руль прыгай, тачку у них тоже отожмем». Тот с довольной рожей пошел к трофейному авто. Мне, правда, пришлось ему прикрикнуть догонку, чтобы маску с лица он таки снял. Ну чё, ребой, давай за водителя». Мы сдернули наши маски и прыгнули по местам. Еще через несколько секунд обе девятки дали по газам и покинули улицу новаторов. Все, что надо было, я узнал, а что не узнал, узнаю чуть позже, когда мы отвезем этих двух гавриков подальше от проходной, а там устроим допрос с пристрастием. Очевидно, было одно: впереди намечался серьезный конфликт между кладбищенским и Яшкой Кривым. Солома и Ливан были люди вокзальных, и я более чем уверен, что Яшка знал, что лезет на поляну кладбищенских, перехватив у них стабильный источник переделки оружия. Судя по всему, Кривой вырос настолько, что решил попробовать потягаться с кладбищенскими, отжав их бизнес по огнестрелу. Интересно знать, насколько в моей группировке допускали такую возможность и какова будет реакция. Ну, собственно говоря, скоро узнаем. К спартанцу уезжай, распорядился я. «Угу», кивнул Рябой. Муха, который притормозил, чтобы дождаться нас, теперь не знал, куда ехать, и просто упал нашей девятке на хвост. Мы выехали на Ленина, постояли на светофоре, а потом повернули и направились в клуб. Я прекрасно понимал, что солому или Ливану не ждет там ничего хорошего, но хотел, чтобы именно Заур или кто-либо в его присутствии провел допрос с пристрастием. Тут дело такое, что я могу кое-чего не знать, где-то упустить или вопрос не задать». Заур просил выяснить по происходящему, ему карты в руки. Правда о том, что потом будет с пацанами, я понятия не имел, да и знать не хочу. Гопники сами выбрали себе кривую дорожку. А что рано или поздно случается с людьми, которые на нее встали, известно. Но что я понимал, так это то, что гопники крупно встряли. Заур, даже когда мне задание давал, был крайне возбужден. «Слышь, боец, менты стоят!» – отвлек меня от мыслей ребой. «Действительно, прямо на повороте в сторону Северного стоял патрульный экипаж. «Может, прямо поедем до комсы?» – спросил Ребой, притормаживая. «Однако поздно, пока мы соображали, как быть, один из гайцев помахал жезлом, показывая нам команду останавливаться». «Чё делать? По газам? Проскочим!» – засуетился Ребой. светофор на перекрестке желтым замигал. «И это действительно наш шанс по-быстрому свалить от мента!» «Тормози!» – я медленно покачал головой. «Да, у нас в багажнике пассажиры и полный мешок стволов», – перепугался ребой. «Тормози, – говорю. Чем может быть чревата встреча с гаишниками в нашем интересном положении, я прекрасно понимал. По-хорошему следовало жать по газам и проскакивать перекресток. Наверное, так бы я и приказал делать ребому. но вовремя увидел второй экипаж, стоявший на светофоре перекрестка». «При таких раскладах дашь по газам, и все закончится погоней со всеми вытекающими. А мне это не тарахтело, да и поздняк метаться». Красный загорелся, останавливая поток. Мы остановились, сзади затормозил муха, быстро сориентировавшийся по обстановке и перестроившийся сзади в соседний ряд. Остановившись напротив, муха выразительно посмотрел на меня. Я молча показал большой палец в ответ. «Приплыли!» – лихорадочно зашептал Ребой, сразу севший на измену. Ребята у меня, конечно, простые, но я не ожидал, что он так струхнет. Спокойно, брат, ты только не дергайся, я с ментом по базарю, заверил я. Рябой отрывисто закивал, не опуская рук с руля. Нервничал пацан жутко, аж испаренный пошел весь, но надо отдать ему должное, все-таки держался. Но ничего, что-нибудь обязательно придумаем. Мент, играясь с жезлом, подошел к нашей девятке, заглянул в салон, прямо на рябово уставился, потом перевел взгляд на меня. Документики показываем. Ни тебе здрасти, ни звания, ни фамилии. Я не знал, есть ли вообще у любого документа и на кого записана тачка, но пехотинец распереживался настолько, что проигнорил вопрос мента. Этим самым он сразу старшего сержанта, напряг. Документ покажите, повторил тот, сразу жезл, прибрав и насторожившись, форменную кепку поглубже натянул. Ребой аж помрачнел, за каким-то хреном в бардачок полез, и, похоже, пацан даже не знал, где хранятся в автомобиле документы, потому что в бардачке ничего похожего не оказалось. Показываем, поторопил лейтенант. Голос его звучал все жестче. Ребой перевернув бардачок вверх дном, громко сглотнул подкативший горлуком. Документы он не нашел и выразительно зыркнул на меня. Мол, выручай! Он не мой, шеф! Вовремя вступился я, когда мент уже в третий раз хотел повторить свои слова о документах. «Мы что-то нарушили?» Сержант на меня взгляд перевел, также внимательно посмотрел. «Операция «Вихрь антитеррор». Документ покажите!» Я обратил внимание, что гаишник уже успел окинуть взглядом салон. Ничего интересного, правда, не обнаружил. «Сейчас все будет, товарищ сержант». Я улыбнулся. Мне явно улыбалась удача. Прежде чем ехать, я успел сунуть сумку со стволами под сиденье. Сам сунул руку в карман джинс, нашел там последнюю крупную купюру и вытащил. Хорошо, хоть какие-то бабки оставались. Я их специально отложил, чтобы на рынок перед возвращением домой сходить. Литка-то целый список составила. Купюру протянул менту, лицо которого при виде бабок сразу подобрело. Опа, и исчез сверлящий взгляд. Тут товарищ лейтенант сразу весь пакет документов. Подмигнул я ему. Идет? А мент, довольный, как таракан на кухне, бабки взял, тот час в карман сунул. «Денег там было немного, всего косарь, но ему и этого хватило». «Идет». Едва разборчиво буркнул он. «Годы-то девяностые, но менты на старом советском багаже еще побаивались брать взятки. Вся эта сцена происходила считанные секунды, которые показались мне бесконечными. Мент снова принялся жезлом в воздухе крутить, мигом потеряв к нам интерес. Ну а что, с Коста закончился, водитель, вернее пассажир, оказался сговорчивым и понял все сразу». Я же понял, что мне повезло и нас пронесло. Аргумент, который я предоставил лейтенанту, оказался железобетонным и решил вопрос абсолютного отсутствия документов. Счастливого пути. Пожелал мент и собрался уходить. И вам всего хорошего. Спасибо за понимание. Я уже собрался говорить Рибому, чтобы он жал по газам. Как раз светофор зеленым цветом мигнул, открывая дальнейшее движение. Но не все коту Масленица. Удача наша иссякла. Как раз в тот момент, когда Ребой собрался скорость воткнуть и тронуться, ожил один из гопников, раздался громкий стон, приглушенный разве что крышкой багажника. Вот, блин, попадало, в на ровном месте. Мент остановился, нахмурился, переваривая, что только что произошло. А когда стон повторился, сержант потянулся к кобуре на поясе. «Стоять, не двигаться!» – заверещал он. «Мы, конечно, сидим так-то, но чтобы лишний раз не провоцировать Гайца, я замер». Пробовать под дурачка прикидываться не стал, а вместо этого отдал резкий приказ Рибому: «По газам, твою мать!» Мент встрепенулся, и как только Рябой стартовал, достал-таки ствол, огонь открывать. Наша девятка стартанулась перекресткой. Второй мент, все это время остававшийся у патрульной тачки, врубил мигалку, резко выворачивая с обочины в погоню. «Повезло, что он решил дождаться лейтенанта, который уже вовсю бежал обратно к патрульной машине. Мы на своей девятке стрелой проскочили мимо гаишников. Москва, Воронеж, хрен догонишь, а муха, чуть замешкавшись, оказался чуть позади и со всего маху протаранил передним бампером, попытавшуюся нырнуть в поток патрульную машину. Раздался грохот, скрежет металла, и фары стеклянными брызгами разлетелись по асфальту». Патрульку развернула, отбросила обратно к обочине. Из-под капота заструилась черная жидкость, разливаясь по асфальту. Девятке тоже досталась, она встала поперек дороги, перекрывая движение, и от двигателя хлопьями попер густой дым. Нам пришлось притормозить. Назад сдавай, подберем муху! крикнул я ребому. Муха никак не мог дальше двинуться. Трофейная девятка встала и не хотела заводиться. Он, наконец, плюнул на все, поняв бесперспективность попыток, и выскочил из салона. «Как раз в тот момент, когда мы сдали назад, и я распахнул дверцу. Запрыгивай!» Менты тоже не бамбук курили. Им досталось после столкновения с «девяткой», к которому они оказались не готовы. Но они выскочили из автомобиля и в следующий миг открыли по нам огонь. В две руки пришлось пригибаться, чтобы не словить пулю. После нескольких хлопков в минус ушло заднее стекло, еще одна пуля попала по боковому зеркалу, раскрошив его. Но куда там, ребой, у которого глаза на лоб вылезли, уже буквально давил тапку в пол. Я видел, как, поняв свое бессилие, менты запоминают наши номера, чтобы ориентировать дежурную часть и передать другим экипажам. «Гони!» – крикнул я, вцепившись в панель приборов. Конец Тома Первого. Читал Егор Федотов.